Тунхо. Историческая быль. Была золотая манжурская осень. Однообразный летний зеленый наряд тайги расцветился всеми цветами радуги. Густой и непроницаемый покров листвы ее загорелся яркими красками, напоминая великолепный персидский ковер, наброшенный рукою сказочного великана на горы, долины и скалистые ущелья. Глубокий купол безоблачного голубого неба Раскинулся над миром, и яркое полуденное солнце бросало на благоухающую землю свои горячие лучи. Неподвижный воздух был чист и прозрачен. Какая-то особая торжественная тишина царила в почивший отдел своих природе. Из ближней пади ленивыми взмахами могучих крыльев подымался в вышину кем-то потревоженный Беркут. Миновав Кумирню на горном перевале Лаолина, я спускался по тропе в глубокую пать реки Майхэ, намереваясь к вечеру добраться до станции шитоу по шпалам лесовозной ветки. Обычно я никогда не ходил по тропам, когда бывал в тайге один, из опасения нарваться на хунхузов. Но на этот раз я изменил себе, уверенно шагая по тропе, в надежде вскоре попасть в район лесных заготовок, Тем более что слышен был уже шум и грохот подрубленных и падающих лесных великанов я подвигался быстро по знакомой тропке как вдруг на одном из поворотов показалась фигура вооруженного китайца за ней другая третья и целая вереница их резко обозначилась на золотисто красном фоне таежных зарослей я остановился и машинально сдернул винтовку с плеча взяв ее на изготовку заметив меня китайцы также остановились и слышно было, как защелкали затворы их ружей. Момент был критический, я сразу понял, что все преимущества на их стороне. А поэтому, вскинув винтовку на плечо, двинулся по тропе навстречу китайцам. Их было человек пятнадцать. Все они стояли неподвижно, как изваяние, держа на готове оружие. Судя по одежде, это были хунхузы. Взоры большинства были обращены не на меня, а сзади меня, на тропу. То есть, очевидно, они ожидали с этой стороны своих предполагаемых врагов. Подходя к ним еще издали, я крикнул китайское приветствие «Лао Хао!», на что хунхузы отвечали гробовым молчанием. Удостоверившись, что я один и за мной никого нет, они сразу переменили тон, повеселели и, обступив меня, начали расспрашивать, кто я, откуда, не видел ли в тайге китайских солдат и тому подобное. Разговаривая с ними, я рассмотрел их внешность. Большинство были высокие и крепкие люди. Одежда почти однообразная, вооружение также. Между винтовками Маузера попадались пистонные гладкоствольные старые ружья. Были и наши берданки. Патроны блестели медными гильзами в нагрудных патронташах. Возраст хунхузов был самый разнообразный, начиная с мальчика лет шестнадцати и кончая стариком лет шестидесяти. Начальник отряда вооружен был пистолетом Маузера, и челма его была черного цвета. Тогда как у остальных синего, подойдя ко мне вплотную, он отобрал у меня винтовку и передал ее своему оруженосцу. Я таким образом был обезоружен. Из разговоров китайцев я узнал, что это был передовой отряд Шайки Тунхо, известного тогда по всей Северной Маньчжурии предводителя. Я знал, что Тунхо не трогает русских, и успокоился за свою участь. Но начальник отряда объявил мне, что не может отпустить меня до прибытия самого тунхо я молча покорился и должен был идти за хунхузами опять в ту сторону откуда шел на перевале у кумирни Лаулинмяо мяо хунхузы остановились и я лег под тенью старого кедра так как в тайге было душно возле меня расположился часовой старый хунхус безостановочно дымивший своей длинной трубкой остальные хунхузы разбрелись по кустам и их не стало слышно Так прошлось четверть часа. По свистку своего начальника хунхузы, надев свои вещевые мешки на спину, вышли на тропу и двинулись с перевала вниз, направляясь по восточным отрогам Лаулина в долину реки Тутахезы. Я безропотно шел за ними, конвоируемый сзади старым хунхузом. Шли мы безостановочно часа два, спускаясь с крутых склонов хребта, и достигли, наконец, одинокой фанзы Зверолова, расположенной на высоком берегу Тутахезы. Я бывал в этой фанзе неоднократно, и старик Зверолов меня узнал и, желая ободрить, дружески похлопал по плечу, приговаривая «Не пухай па! Пухай па!» То есть «Не бойся! Не бойся!» Хунхузы расположились в фанзе и занялись чаепитием, предложив мне также принять в этом участие. Под вечер, когда солнце скрылось за зубчатым гребнем Лаулина и из таежных падей потянуло морозным дыханием осени, Появился еще один отряд хунхузов, человек в тридцать. Одежда их не отличалась разнообразием, но вооружение было отличное и состояло из магазинок Маузера. Начальник этого отряда по прозванию Далан отличался огромным ростом и был на две головы выше среднего человека. Пришедшие хунхузы сообщили, что Тунхо прибудет ночью и останется в фанзе весь следующий день. Большинство хунхузов относилось ко мне доброжелательно и даже изысканно вежливо, но часовой все же неотлучно находился при мне и следил за всеми моими передвижениями. Так как фанза была очень мала, все хунхузы расположились биваком на берегу реки и представляли собой живописную картину на фоне девственной первобытной тайги. Наступила темная таежная ночь. Большие костры, разведенные хунхузами, отражались в волнах бурливой Тутахезы, и столбы искр, крутясь под сводами вековых кедров, уносились в вышину, к звездному глубокому небу. Выставив часовых в обе стороны тропы Хунхузы, улеглись спать возле костров на своих козьих шкурах. Фанди поместились оба начальника отрядов. Мне также предложили занять место на канах, чем я и воспользовался, так как был сильно утомлен большим дневным переходом. Часовой расположился на полу возле двери и сел у очага, раскуривая свою неизменную трубку. Вскоре хунхузы захрапели. Не спал только мой конвоир до да старый зверолов, возившийся с чем-то у очага. Несмотря на усталость, я не мог уснуть, и разнообразные мысли наполняли мою голову. Предстоящее свидание с известным предводителем хунхузов волновало меня. Я старался представить его в своем воображении как представлял его себе простой народ в виде легендарного героя. Тунхо был известен не только в Манчжурии. Он распространял свою деятельность и на часть Северного Китая, представляя собой значительную реальную силу, которая обратила на себя внимание правительства и заставила его принять меры к ликвидации его деятельности. Многочисленные шайки хунхузов, комплектуемые из самых разнообразных элементов населения, представляли собой надежный революционный кадр и ядро для готовящегося бунта. Шайки эти, насчитывавшие в своих рядах до 60 тысяч отличных бойцов, конечно, были разрознены и не объединены. Недоставало только человека с сильной волей, популярного и предприимчивого, который сумел бы сорганизовать в одну целое партии хунхузов, разбросанные на обширной территории. Такой человек нашелся в лице Тунхо. Китаец по происхождению, он принадлежал к зажиточному классу Южной Маньчжурии. В окрестностях Куан у него были обширные поместья и своя торговая фирма Винкоу. Имея постоянную связь с хунхузами по своим торговым делам, отличаясь честностью и справедливостью, он приобрел значительное доверие и популярность не только хунхузских шаек, оперировавших в Маньчжурии, но и среди местного крестьянского населения. Имя этого человека приобрело известный ореол, и многие хунхузские шайки выбрали его своим верховным главой. Сейчас же, после Японской войны, он становится во главе этих шаек. Что заставило независимого, обеспеченного человека сделать этот шаг и идти на рискованный и опасный путь главаря хунхузов и вступить в открытую борьбу с властью, остается тайной. Настоящая фамилия его была другая. В народе же и среди своих приверженцев он был известен под именем Тунхо. Немало вложил он своих личных средств в дело организации военных отрядов. Но казна его пополнялась главным образом налогами, которыми он облагал всех богатых людей, торговые фирмы и предприятия. С непокорными и врагами он расправлялся беспощадно и подчас жестоко но, вероятно, того требовала дикая, своеобразная хунхузская психология и отчасти неизбежность создавшихся условий и обстоятельств. Большая семья его, состоящая из нескольких жен и детей, находилась в одном из его поместий в районе Куанчензи, и никто не знал, что страшный предводитель хунхузов Тунхо есть никто иной, как уважаемый, почтенный землевладелец и коммерсант Южной Маньчжурии. Это обнаружилось уже впоследствии, когда сам Тунхо был задержан, и шайки его рассеяны. Не будучи военным, он сумел организовать и дисциплинировать в одно крепкое целое разнузданную вольницу, состоявшую не только из надежного старохунхузского элемента, но в большом проценте из отбросов общества и всякого сброда, преступников и уголовников. Народная молва приписывала ему, конечно, особые сверхъестественные качества, и свое имя его было окружено чудесным ореолом святости и колдовства. Суд и расправу над своими сподвижниками он производил сам, и карающая рука его, вооруженная Маузером, не давала пощады трусам, лжецам, грабителям и нарушителям установленной железной дисциплины. К нему стекались все недовольные, униженные и оскорбленные, угнетенные и преследуемые законом. Имея всюду своих агентов, Тунхо всегда был в курсе всех дел в жизни края, или, как говорили тогда, глаза и уши Тунхо везде. Крестьянам и беднякам он помогал, и они всегда находили у него защиту и покровительство. Обаяние его среди всего населения было так велико, что одно только имя его наводило страх и трепет. Кроме недюжинных способностей и огромной силы воли, Тунхо обладал еще государственным умом в высокой степени, что дало ему возможность справиться с труднейшей задачей организации восстания и сформирования отрядов в дикой безлюдной стране, каковой была в то время Маньчжурия. По существу своей деятельности это был, несомненно, выдающийся хунхузский вождь. Имея всюду своих сообщников и пользуясь доброжелательством всего населения, Тунхо везде имел приют и гостеприимно раскрытые двери. Запуганные и терроризированные им местные власти не осмеливались его трогать и принуждены были смотреть сквозь пальцы на его деятельность. Местные китайские войска в военном отношении были ниже всякой критики и не могли противостоять организованным, хорошо вооруженным хунхузским отрядам Тунхо. Знаменные войска были не лучше и спокойно сидели в своих крепостях импанях курили опиум и по вечерам громко трубили в свои длинные медные трубы с целью устрашения видимых и невидимых врагов. Таким образом Тунхот делал свое дело. И только в 1907 году Пекин опомнился, уяснив себе угрожающую опасность, и послал в Северную Маньчжурию, вновь сформированную из отборных войск дивизию, под командой генерала Джан. Дивизия была сформирована, снаряжена и обучена по образцу германской армии, необходимым для действий в пересеченной горно-лесной стране. КВЖ-дорогой было предоставлено все необходимое для транспорта и передвижения этих войск в любой пункт на линии железной дороги. Для генерала Джан был предоставлен бронированный пульмановский вагон, равно как и для его штаба и личного конвоя. Резиденцией своей генерал избрал станцию Хандао-Хэдзи, где был расквартирован в китайском поселке один полк вновь прибывшей дивизии. По древнему маньчжурскому обычаю генералу Джан были предоставлены неограниченные права наместника Багдыхана, в знак чего ему вручены стрелы, имеющие символическое значение «неограниченной царской власти над жизнью и смертью всех без исключения подданных». Прибыв в Маньчжурию, Джан прежде всего для ознакомления с положением вещей объехал всю линию Китайско-Восточной железной дороги и на местах стал наводить суд и расправу над местным китайским населением, причем всех, подозреваемых в пособничестве или соучастии Тунхо, без церемонии задерживал, предавая смертной казни посредством обезглавливания. Конечно, при таком способе следствия и суда много пострадало невинных. Но цель была отчасти достигнута, так как местное население, терроризированное и запуганное, находясь между двух огней, утратило всю свою активность и принуждено было в этой борьбе держаться пассивно, боясь навлечь на себя репрессии грозного Джана. По некоторым данным, можно почти с достоверностью сказать, что за время владычества в Маньчжурии генерала Джана срублено было не менее трех тысяч китайских голов. Преследовать тунхов открытую Джан не решился, так как в лесах и горах Геринской провинции все тактические преимущества находились на стороне хунхузов. Все незначительные столкновения и бои, происходившие между войсками Джана и хунхузами, оканчивались в пользу последних. Так продолжалось до 1908 года. Зимой этого года Тунхо начал концентрировать свои силы и первый значительный бой произошел в окрестностях станции шитоу хзы причем тунхо искусным маневром завлек один батальон джана в узкое ущелье и уничтожил его поголовно между прочим весьма характерны действия тунхо предшествовавшие этому сражению узнав что джан созвал совещание военачальников и местных подрядчиков для принятия того или другого решения тунхо переоделся в платье одного из подрядчиков Изогримировался загримировался под его лицо, и в таком виде явился на военный совет Джана, где и узнал весь его стратегический план, следствием чего и было уничтожение целого батальона пекинских войск. Это неудачное сражение имело огромное влияние на психологию не только местного населения, но и на дух войск самого Джана. После этого заметно поколебалась дисциплина в пекинской дивизии. И, несмотря на суровые меры принимаемые джаном участились случаи дезертирства солдат к хунхузам. в это время хунхузы были сосредоточены на восточной линии в районе станции имян по шаньши численность их доходила до десяти тысяч план тунхо заключался в окружении войск джана кольцом захвата его самого на станции ханьдаухедзи Генерал Джан был весьма самоуверен и не допускал мысли о возможности осуществления этого плана, но все же принимал меры. Но положение его становилось критическим, и он все чаще и чаще уезжал из Хандау хадзи для объезда линии с бронепоездом. События, очевидно, назревали, и Джан, вероятно, сознавал невыгоды своей позиции, но из самолюбия или из других соображений помощи у Пекина не просил ограничиваясь возведением окопов и укреплением придавых пунктов в районе станции Хандаохэтзы. Русские войска в этой борьбе участие из политических соображений не принимали отчасти по просьбе самого Джана, получившего соответствующие инструкции из Пекина. Вокруг Хандаохэтзы сосредоточены были отборные хунхузские отряды. На самой станции и в китайском поселке находились их шпионы и Тунхо ждал только удобного случая для нанесения решительного удара. В таком положении находилось дело, когда я попал в плен к одному из отрядов Тунхо и ждал появления в фанзе Зверолова самого предводителя. Долго я не мог заснуть, но усталость взяла свое, и я забылся в крепком сне, лежа на теплом кане рядом с великаном Хунхузом. Под утро, когда забрежил рассвет, я был разбужен хозяином фанзы, который объявил мне что пришел сам Тунхо. Протерев глаза и осмотревшись, я увидел, что в фанзе никого нет. Но снаружи доносились голоса, и слышен был лязг оружия и топот ног. Часового возле меня не было, и моя винтовка лежала на кане. Не соображая, в чем дело, я взял свою винтовку и вышел из фанзы. Солнце еще не взошло, но было достаточно светло, чтобы видеть все происходящее. У Фанзы толпились хунхузы, и оба начальника отряда стояли перед незнакомым мне китайцем. Наружность его невольно обращала на себя внимание. Среднего роста, широких в плечах и с могучей шеей он производил впечатление физически сильного человека. В особенности характерно было его лицо, довольно правильные черты, орлиный тонкий нос, широкие скулы, Косо поставленный прорез глаз изобличали в нем южный тип китайской расы. Взгляд его был суров и проницателен. Массивный подбородок обнаруживал силу воли и властность. Манеры его были изящны и деликатны. Одежда его мало отличалась от обычной формы хунхузов, только через плечо на ремешке перекинут был футляр бинокль Цейса, да на поясе виднелся пистолет-автомат Маузера. На бритой голове виднелась дорогая соболья шапка. На вид ему было лет сорок. Некоторое время я стоял поодаль и наблюдал за Тунхо, стараясь запечатлеть в памяти фигуру знаменитого вождя. По-видимому, он отдавал какие-то приказания своим военачальникам. Голос его был громкий и внушительный. Все окружавшие были, по-видимому, его ближайшие сотрудники и начальники отрядов. Их было человек десять. Они стояли почтительно склонив головы. И изредка подавали свои реплики. Так продолжалось четверть часа. Затем совещание было окончено, и военачальники начали расходиться. Заметив меня, стоящего невдалеке у фанзы, Тунхоб быстрыми шагами подошел ко мне и на чистом русском языке произнес: «Вы русский из Хантахезы? Зачем вы сюда пришли так далеко от линии железной дороги?» Я объяснил ему, что я охотник и часто посещаю этот район богатой дичью. «Каких же зверей вы стреляете?» — снова задал мне вопрос Тунхо, пронизывая меня своим острым упорным взглядом, причем рука его с длинным ногтем на мизинце опиралась на рукоятку Маузера. Внутренне я волновался, но старался не обнаружить этого и спокойно отвечал, что «стреляю кабанов, изюбрий, козуль, медведей и других зверей, которых потом вывожу на станцию Хандао-Хэдзи». Затем, спросив мою фамилию, место службы и род занятий, и сделав знак рукою, обозначающий, что аудиенция окончена, он вошел в Фанзу. За ним вошли трое из его приближенных. Очевидно, Тунхо собирался завтракать, так как хозяин зверолов и другой китаец, вероятно, повар, суетились у очага и бегали в кладовую за продуктами. Часть хунхузов куда-то отправилась по тропе на перевал Лао-Лин, Меньшая часть расположилась у костров на берегу реки. Я стоял в нерешимости и не знал, что предпринять. Но вскоре из Фанзы вышел великан Хунхус и передал, что начальник, то есть Тунхо, просит на чашку чая. Мне хотелось поскорей уйти отсюда, но отказать не было возможности, и я пошел вслед за великаном Фанзу. Тунхо и его свита сидели на канах и пили ароматный чай из глиняных чашек. Жестом, пригласив меня сесть на кан, Тунхо подал мне налитую чашку, проговорив «пожалуйста». Церемония чаепития происходила в полном молчании, чему я был рад, так как ожидал расспросов со стороны Тунхо относительно расположения войск Джана. Но, очевидно, хунхузы были осведомлены об этом лучше, чем я сам, и оставили меня в покое. Выпив почти залпом горячий чай, я отказался от дальнейшего угощения, откланялся, затянул ремень винтовки за спину и вышел из фанзы. На мой поклон хоть кивнул мне головой, причем на лице его я впервые увидел улыбку. Следом за мной из фанзы вышел великан и вручил мне клочок бумаги с печатью, непонятными для меня иероглифами. При этом он сказал «Начальник приказал выдать пропуск, так как наши солдаты опять вас задержат. С этой бумажкой вы пройдете свободно». Я поблагодарил и, спрятав пропуск в карман тужурки, сначала двинулся по тропе на перевал, но, пройдя верст пять, свернул в сторону, так как, несмотря на бумажку от Тунхо, мне не хотелось встречаться с хунхузами. Я пошел целиной, направляясь на юго-запад, рассчитывая выйти к разъезду Сандаводзи к вечеру того же дня. Идя по тайге, пересекая хребты, глубокие пади и скалистые ущелья, Я несколько раз имел случай наблюдать зверей в их обычной обстановке и некоторые моменты их жизни. В одном месте в дубниках на Солнопёке я долго наблюдал медведей на жировке. Причем интереснее всего то, что медведи разных видов, по-видимому, живут очень дружно. На старом большом дубе сидела семья черных гималайских медведей, состоящая из мамаши и двух полувзрослых медвежат. Они объедали желуди обламывая ветки с желудями, причем много желудей падало вниз на землю. Под дубом разгуливал огромный бурый медведь и лакомился желудями, падающими с дерева. Медведица, видимо, волновалась и не одобряла поведение своего бурого родственника, но прогнать его не решалась, не рассчитывая, конечно, на галантность четвероногого кавалера. Я долго любовался этой таежной идиллией, но день клонился к вечеру. А до станции было не менее десяти верст. Уже совсем стемнело, когда я подходил к линии железной дороги. Вдали виднелись огни санда Но, не желая иметь дело с передовыми постами китайской охраны, я направился прямо на линию и нигде не встретил ни одного китайского солдата. Так состоялось мое первое свидание с Тунхо. Впоследствии, месяца через два, я увиделся с ним опять, но при совершенно других обстоятельствах но об этом после. Теперь же я хочу изложить события последних двух месяцев в их хронологическом порядке. Хотя русское правительство не вмешивалось во внутреннюю политику Китая, но все же негласно шло навстречу генералу Джану и помогало ему во всех случаях, когда это представлялось возможным. Тем не менее положение пекинских войск становилось день ото дня все хуже и назревали события огромной важности. Генерал Джан, думая воздействовать на население, рубил головы налево и направо и тем обнаруживал свое бессилие и отчаянное положение. Местное китайское население почти открыто становилось на сторону Тунхо, выражая ему сочувствие и солидарность. Ряды хунхусских войск пополнялись все новыми повстанцами. Оружие какими-то тайными путями доставлялось в тайгу. Русское население, расположенное по линии китайско-восточной железной дороги, Хотя стоял в стороне от этого движения, но симпатии его скорее были на стороне Тунхо, который рисовался в воображении многих каким-то легендарным героем. Так шли дни за днями. Кольцо хунхусских войск охватывало все теснее и теснее район расположения дивизии Джана. Последний, видя свое бессилие, пошел на компромисс и несколько раз посылал к Тунхо делегацию для переговоров, предлагая ему полную амнистию и почетную должность в войсках. Но непреклонный и гордый Тунхо категорически отверг все предложения Джана и прервал переговоры. Тогда Джан, сознавая, что усилия его напрасны, объявил Тунхо вне закона. И от имени Богдыхана обещал высокую награду и большую сумму денег за голову предводителя хунхузов. Обещание было очень соблазнительное, но среди войск Тунхо не находилось предателя обаяние вождя было слишком велико. В это время Тунхо выехал на юг в куан дзы чтобы согласовать свои действия с отрядами, оперирующими в районе Гирина и Мугдена. По пути он заехал в свое поместье к семье и попал как раз на свадьбу своей дочери. Во время совершения обряда поместье было окружено сильным отрядом конницы и Тунхо был арестован, закован в ручные и ножные кандалы и под усиленным конвоем отправлен на станцию Куанчанзи. В это время из Пекина прибыла на китайско-восточную железную дорогу свежая дивизия новых войск с пулеметами, и участь Тунхо была решена. Оказалось, что генерал Джан подослал в хунхузские отряды своих переодетых офицеров и солдат, которые следили за Тунхо и своевременно дали знать Джану о поездке вождя в Куанчанзи. Солдат, первый сообщивший об этом джану, был им щедро награжден и произведен в офицерский чин. Будучи арестован и находясь в городе Куанчэнзы, Тунхо просил разрешения поговорить с народом. Во исполнение древнего обычая, когда смертнику разрешается последнее слово публично, его вывели в кандалах на площадь под охраной. Народ сбежался со всех окрестностей посмотреть и услышать последнее слово популярного хунхуза. Тунхо был поставлен на высокий ящик. Обращаясь к толпе, он говорил внятно и громко. И каждое слово его врезывалось в сердца слушателей, производя огромное впечатление. К сожалению, подлинная его речь не сохранилась для истории. Но кое-какие обрывки из его слов запечатлелись и передавались потом из уст в уста распространяясь среди местного населения. По окончании своей речи Тунхо стал на колени и поклонился народу, прося у него прощения. Многотысячная толпа замерла, слушая речь знаменитого хунхуза, и по окончании ее ответила ему могучим криком согласия и одобрения. Крик этот, вылетевший из многих тысяч грудей, поколебал воздух и разнесся многократным эхом по полям и долам Маньчжурии. Так был пленен Тунхо. Привезенный на станцию Хандаохэцзы, Тунхо был посажен в тюрьму в китайском поселке, где содержался скованный по рукам и ногам под усиленной охраной отборных пекинских солдат. Генерал Джан в это время получил из Пекина распоряжение предложить Тунхо помилование под условием поступления в войска с награждением чином полковника. Предложение это переданное непосредственно от Багдихана генерал Джан должен был по этикету прочитать перед Тунхо лично сам. Во время чтения Джан стоял, взяв руку под козырек фуражки. Но Тунхо встать не согласился и выслушал телеграмму Багдэхана Сидя. По окончании чтения Тунхо не пошевелился и не дрогнул ни один мускул на его суровом лице. «Передайте Багдэхану, что Тунхо никогда не был изменником и смерти не боится». Судьба изменила ему, и он должен умереть, и просил больше его не беспокоить этими вопросами. Согласно принятому этикету, церемония эта все же повторялась в течение трех дней, но с теми же результатами. За отсутствием вождя в хунхузских отрядах возникли несогласия и раздоры из-за старшинства. Дисциплина быстро начала падать, и некоторые крупные партии ушли совсем или рассеялись. Население, узнав о пленении Тунхо, разочаровалось и не с такой охотой оказывало хунхузам поддержку в виде продуктов и гостеприимства. Началась деморализация, грабежи, насилие и прочие атрибуты разложения и анархии. Джан был отлично осведомлен об этом через своих шпионов и, ослабляя охрану, отправил обратно в Пекин первую дивизию войск, оставив при себе самые надежные части. Со времени пленения Тунхо восстание можно было считать ликвидированным, о чем генерал Джан и доносил в Пекин, приписывая себе победу над Тунхо с перечислением количества отрубленных хунхузских голов. В декабре 1908 года генералом Джаном объявлено было о предстоящей казни Тунхо на станции ханьдао -Хэдзи. Накануне дня казни к станции начали стекаться толпы китайцев даже из далеких мест, верст за 60-70. Обычное место казни находилось к востоку от китайского поселка, в двух верстах от вокзала. Еще накануне, за день до назначенного дня, на лобном месте скопилось десятка-два тысяч китайцев. Мороз был сильный, и чтобы не замерзнуть в долгую декабрьскую ночь, пришельцы жгли огромные костры, разложенные вдоль реки на протяжении нескольких верст. Но вот наступило утро следующего дня. Темные массы китайцев заколыхались и начали подтягиваться к месту казни, располагаясь вокруг него кольцом. Китайская милиция и отряды пекинских войск расталкивали народ и также окружили лобное место тройным кольцом густых цепей. На склонах ближайших сопок расставлены были сильные пикеты, вооруженные пулеметами. Генерал Джан, хотя и знал разложение разложении хунхузских отрядов, но все же из предосторожности принял необходимые меры на случай внезапного нападения хунхузов с целью отбить плененного вождя как только красный диск зимнего солнца осветил лесистые вершины гор к лобному месту потянулся печальный кортеж смертников их было двадцать семь человек каждый закован был в ножные деревянные колодки все они были размещены на орбе по два человека только тунхо находился один на орбе впереди всего кортежа сбоку каждой орбы прибиты были высокие доски где наклеиваются объявления китайскими иероглифами с обозначением фамилии смертника и преступления им совершенного каждой орбе был представлен конвой из четырех солдат впереди всего кортежа выступал конный отряд в пятьдесят рядов во главе с командиром знаменного полка за отрядом двигались конные трубачи трубившие в длинные медные трубы Грубые, низкие, клокочущие звуки этих древних музыкальных инструментов, резко рассекая морозный воздух, неслись в горную туманную даль, отражаясь многократным эхом в таежных падях и ущельях. Было что-то таинственное, мистическое в этих диких звуках, в тишине наступающего яркого радостного дня. Казалось, что звуки эти исходят из глубины веков, из тьмы времен, и кровожадный зверь из бездны Требует себе человеческих жертв. Тонхобл совершенно спокоен и казался равнодушным. В рту его дымилась неизменная трубка с нефритовым мундштуком. Я узнал его сразу. На лицо его приняло еще более суровое выражение, и орлиный нос обострился. Среди толпы китайцев, окружившей смертников, я заметил несколько знакомых лиц и вспомнил, что я их видел в тайге на перевале Лао Лин, когда был задержан хунхузами. Несомненно, здесь было много сподвижников Тунхо, пришедших отдать последний долг своему любимому вождю. Остальные смертники, ехавшие на Арбах, вели себя также довольно спокойно, но в выражении глаз их заметна была смертельная тоска, граничащая с отчаянием. Многие лежали на Арбах в состоянии опьянения, так как накануне казни, по установленному обычаю, их поили крепким ханшином с одурманивающим настоем. По прибытии на место казни солдаты-конвоиры сняли хунхузов сарп и на руках отнесли на заранее назначенные места, вытянувшиеся в одну линию поперек площади в расстоянии трех шагов друг от друга. Всех их поставили на колени, лицом к востоку, чтобы дать им возможность последний раз взглянуть на восходящее солнце. Куртки и рубахи с них были сняты, и они остались обнаженные до пояса. Руки их были связаны на спине веревкой. Сзади каждого хунхуза стало по два солдата. Тунхо стоял на коленях на правом фланге. Перед ним разослан был шелковый ковер. Около него суетились какие-то темные фигуры. Оказалось, что это близкие родственники, приехавшие из Куанчинзы за телом Тунхо. Казалось, все было готово для совершения казни. Но ждали еще самого Джана для прочтения всенародно повеления Багдыхана. Минут через десять примчался на рысях Джан со своей свитой и, осадив монгольского иноходца посреди площади, он быстро вынул какую-то бумагу из кармана и громко прочел текст повеления Багдэхана о предании смерти Тунхо. Перед этим старший начальник скомандовал на караул по-китайски, и войска взяли ружья, как полагается по уставу. Толпа застыла, и наступила торжественная тишина, нарушаемая только храпом и фырканем лошадей. Голос Джана, резкий и громкий, рубил как топором эту тишину. Коленно преклоненные хунхузы слушали с сосредоточенным вниманием. У Тунхо руки не были связаны, и он курил свою длинную трубку. По окончании церемонии Джан со своей свитой и конвоем отъехал в сторону и отдал распоряжение приступить к исполнению казни. В это время из толпы вышел на площадь гигантского роста китаец, одетый во все черное. Голова его была повязана черным платком. Это был палач, специально присланный из Пекина. Лицо его и вся фигура олицетворяла какую-то дикую силу, присущую хищному зверю. В руках его сверкал остроотточенный, широкий, немного искривленный меч с длинным эфесом. За ним следовал его помощник, маленький человечек, также одетый во все черное. В руках его виднелся длинный и узкий нож. Эта почтенная и страшная пара вышла на середину площади и остановилась перед Джаном в ожидании дальнейших распоряжений. Внимание толпы обращено было на палачей, вид которых производил потрясающее жуткое впечатление казалось, что это необыкновенные люди, а изщаде самого ада, исполнители злой и преступной воли. Так прошло минут пять. Жан важно сидел под боченец на своем белоснежном иноходце и, видимо, с наслаждением наблюдал унижение и предсмертные муки своего врага. Затем по мановению его руки палач крикнул что-то своим диким голосом и в несколько прыжков очутился на правом фланге шеренги смертников. Один взмах меча, блеснувшего в руках великана, и отсеченная голова Тунхо, отделившись от туловища, покатилась по утоптанному снегу, обогряя его алой кровью. Обезглавленное туловище, оставаясь некоторое время в прежнем положении, подалось вперед и упало на ковер. Из рассеченных артерий шеи хлынул фонтан крови, и, шипя и клокоча, разливался по ковру, стекая струями на снег, жадно его впитывающий. В это же время помощник палача перевернул туловище Тунхо на спину и одним взмахом своего ножа вскрыл грудную клетку, запустил туда левую руку и вытянул трепещущее сердце. Вторым взмахом он перерезал аорту и жилы и передал его палачу. Тот быстрым движением выхватил у него горячее истекающее кровью сердце. Поднял его над собой, крикнул что-то своим зычным голосом, Как кричит хищная птица, терзающая живую жертву, и бросила вот далеко в толпу. Что произошло затем описать трудно. Застывшая на мгновение народная масса ринулась к этому сердцу и каждый старался урвать от него хоть маленький кусочек. Произошла давка, свалка и драка. Кому досталось сердце Тунхо, неизвестно, но вскоре порядок был восстановлен палками милиционеров и прикладами солдат по народному поверью, сердце героя и храброго человека, или частицы его, является талисманом и приносит счастье. Пока все это происходило, я подошел к голове Тунхо и взглянул в его открытые глаза. Они все так же были суровы, и, казалось, сознание еще не покинуло их. Он смотрел на меня пристально, и почудилось мне, что глаза его дрогнули, заморгали, и снова взгляд их остановился на мне но вскоре они начали тускнеть, и взгляд остеклился. На меня смотрела смерть. Труп, тунхо и голова его взяты были родственниками, уложены в заранее приготовленный гроб и увезены в поселок для отправления на родину. Бросив в толпу сердце вождя, палач быстро перебегал от одного смертника к другому, взмахом меча отсекал голову, предварительно крикнув ему какое-то предупреждение. Головы катились, как кочаны капусты, и потоки крови струились, впитываясь в снег и окрашивая его в алый цвет. Каждый удар меча по шее сопровождался особым хрястом при пересекании шейных позвонков. Если палачу не удавалось одним взмахом отрубить голову, и она повисала на коже или хрящах дыхательного горла, помощник доканчивал его дело своим острым ножом вся процедура отсекания голов произошла очень быстро не более как в четверть часа причем смертники стоя на коленях внимательно следили за этой процедурой спокойно ожидая своей очереди и подставляя шею под удар беспощадного меча покорность судьбе и хладнокровие их были удивительны в числе зрителей много было русских причем с некоторыми при виде этой потрясающей картины казни сделалось дурно Их пришлось оттирать снегом. Таково действие на психику человека этого кровавого зрелища. По окончании казни генерал Джан со всей своей свитой покинул лобное место и при звуках труб или тавр уехал на станцию. Часть трупов казненных была взята родственниками для погребения, не взятые же закопаны в заранее приготовленную яму. Причем по окончании засыпки ямы землей. По месту этому несколько раз прошел эскадрон кавалерии пекинских войск, дабы сгладить самое место погребения казненных. В тот же день головы казненных хунхузов, привязанные за косы, выставлены были на чистоколе при входе в китайский поселок, и вороны стаями велись над ними с довольным карканьем. Когда я подошел к ним, чтобы взглянуть поближе, у многих голов глаза и мясистые части были уже расклеваны птицами. Налетевший ветер трепал их волосы, и черные косы, как змеи, шевелились и извивались между сухими решетинами чистокола. К полудню на месте казни не было уже ни одной души, и только стаи ворон справляли кровавую тризну, да голодные собаки с жадностью поедали запекшиеся сгустки человеческой крови. Яркое манжурское солнце светило с высоты безоблачного неба.